Иван Ильин. Родина и мы. Ильин Иван Александрович, 1882-1954 годы, философ, публицист. В 1922 году был выслан из СССР, жил в Берлине с лета 1938 года в Швейцарии. Большинство его книг о русской литературе при жизни самого Ильина появились на немецком языке. Он изучал Толстого, Достоевского, Пушкина. Предметом особого внимания стали его современники Бунин, Ремезов, Шмелев, Мерешковский, а также Марк Алданов и Петр Краснов. Уже после смерти Ильина вышел его труд о тьме и просветлении, книга художественной критики Бунин, Ремезов, Шмелев, Мюнхен, 1959 год, раздел Шмелев публикуется в Томе настоящей антологии. Свои эстетические воззрения Ильин полнее всего развил в книге «Основы художества» о совершенном в искусстве, Рига, 1937 год. По мысли Ильина, корни всякого подлинного полноценного искусства неизбежно духовно-религиозные. Художество родится только тогда, когда предмет, ранивший и одаривший, берется духом и творчески переживается в его божественной значительности, о тьме и просветлении. В многочисленных статьях и лекциях Ильин проповедовал мысль, что вынужденное пребывание на чужбине — наказание за содеянные грехи. Ведь мы сами — живые куски нашей России, ведь это ее кровь тоскует в нас и скорбит, ведь это ее дух молится в нас и поет. Родина и мы. Статья «Родина и мы» вышла отдельным изданием в Белграде в 1926 году. Печатаем ее текст по этому изданию с незначительными сокращениями.